205. Сын мой, когда близость мою утверждаю, несмотря на все твои несовершенства, занятыйсь личным, именно тогда поднимаю сознание твоё к нашим высотам и вырываю его из слоёв магнитных притяжений той сферы, в которой живёшь ты обычно. Конечно, это возможно лишь при устремлении обоюдном. Собеей стерон Ибо серебряный мост должен иметь устои на обоих берегах. И устремление твоё бессильно повисло бы в пространстве без ответа с моей стороны. Но ответствую всегда. Но посили в степени глубже и напряжению твоего устремленья. Каков зов, таков и отклик. Это условие кармическое. Отклик, превышающий степень зова, может пережечь прода. Потому будет правильным напрячь своё стремление беспредельно. Молитва это зов к высшему. Можно ли ограничить напряжением молитвы? Чем она горячее и огненней, тем звучнее ответ. Огненная молитва, думали ли вы об этом? Сказано о молитве до кровавого пота. Каково же её напряжение? Доктрина напряжения является во всём Огненность не есть возбудимость астрала и интенсивность его эмоций. Молитва, насыщенная astralным началом, обычно остаётся без ответа, отсюда столько молящихся в туне напрасно. Но когда сердце напряжено огненным устремлением к высшему, ответа не может не быть. Следует осознать безусловную неприложенность ответа на огненную молитву. Закон действует точно, определённо, безотказанно и в соответствии с напряжением огня. Это уже не вера, но знание действия неушимого закона, закона созвучие духа и сердца, сердца обращающегося к духу и великого сердца. Не всяко молитесь, но в духе и сердце.